Признала, что она в отчаянии, что она плохая мать и не знает, что ей дальше делать. «Он постоянно орет, если не ест. Наверное, и болеет. Умрет тут со мной, прямо на этой кровати», — прошептала она. Я посмотрела на нее. Она ни капли не походила на Лилу. Некрасивая, с перекошенным ртом, выпученными глазами. Она разрыдалась. У меня сжалось сердце. Мне хотелось обнять их обоих, и мать, и сына, защитить и утешить. «Можно я возьму его на руки?» спросила я. Продолжая всхлипывать, она кивнула. Я сняла с ее коленей мальчика, прижала к груди и снова ощутила уже знакомый прилив запахов, звуков, тепла, будто ребенок после разлуки торопился поделиться со мной своими жизненными силами. Я ходила с ним взад вперед по комнате и, как нескладную молитву, выдумывая на ходу, бормотала бессвязные слова любви.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 «Раньше я едва проснулась, твердила Нину, Нину, как магическое заклинание, а теперь мне его и слышать противно». Повисла пауза. Потом я, наконец, негромко спросила. «Значит, отца Мирка зовут Нину?» «Да, его в университете все знают. Он местная знаменитость». «А как его фамилия?» «Нину сараторы